а император мчался во дворец. Сколько ведь лет не бывало прусского посланника в Петербурге. Теперь он прибыл. Теперь между Россией и Пруссией можно установить прямую общность интересов. Прусский посланник, барон Гольц, вступил в аудиенц-залу, приблизился, отчеканивая шаг к трону, на котором сидел Петр III, отсолютовал и преклонил одно колено. «Ваше императорское величество», — сказал он звонким голосом, «мой повелитель, его королевское величество, король Пруссии, просит ваше императорское величество принять, возложить на себя и носить эти знаки ордена Черного Орла». За ним на одном колене стояли два галштинских генерала — Держали на алой подушке большую звезду с оранжевой лентой. Когда император, весь сияя удовольствием, торопливо бросился с трона и, схватив пакет и орден, стал надевать его, барон Гольц спокойно и ловко ему помогал. После приема состоялся обед, на котором барон Гольц сидел за императорским столом рядом с императором. Пили много, и особенно много, за здоровье короля прусского. Против кресла царя, как всегда, висел на стене портрет Фридриха II в мундире в треугольной шляпе. Поднимая бокал, царь показал Гольцу, что и в его персне был тоже портрет короля прусского. «Если вы говорите, что его величество беспокоится, сдержу ли я свои обещания, которые дал ему, то вы сами увидите, сами увидите, что я честный прусак», шептал он прямо в ухо Гольцу. Пили много, допьяно. Император все время разговаривал с Гольцем, Удивлял его своей осведомленностью в прусских делах, знанием всех полков прусской армии, знанием их истории, всех их прошлых и настоящих шефов. А когда перепившаяся застольщина наконец поднялась из-за столов, то стали играть в любимую игру Петра Третьего. Прыгая на одной ножке, старались коленкой под зад друг друга сбить заставить встать на обе ноги. Кто не удерживался, обязан был выпить штрафной бокал вина. Хохотали до слез. Барону Гольцу удалось сделать так, что император сбивал его два раза и хохотал уже совершенно счастливо. «Дело идет на лад», — думал барон Гольц, скача на одной ноге. «Хорошо, хорошо».